Глава 6. Прошло ещё 2 долгих часа до того момента, когда Кавторанк жило наконец расплылся в широкой улыбке и посмотрел на меня практически обожающим взглядом. Помимо облегчения, которое испытал Рестарт Петрович, окончательно поняв мою задумку, он также осознал, что теперь у нашей маленькой, отважной сквадры по-настоящему появляется реальный шанс одержать победу и захватить переход в Бессарабия Модерский пояс. Что же увидел на своём мониторе наш отважный Кавторанг, после чего обернулся ко мне, сияющий улыбкой на лице и даже игриво подмигнул. "Браво, господин контр-адмирал! Вы снова доказали всем, что являетесь лучшим рейдовым командиром". Похвала Кавторанга немного выбила меня из деловой колеи, и я на секунду тоже улыбнулся ему в ответ. "Как вам это удаётся делать на постоянной основе? Работа на ироничных окончаниях внутри черепной коробки?" Попытался и отшутиться, а сам еле сдерживал эмоции, чтобы не вскочить с командирского кресла, которое уже чуть ли не протер до дыр в эти часы ожидания, и не закричать, как футбольный фанат, когда его команда забила победный мяч в дополнительное время. «Это все понятно», — отмахнулся Ковторанг. «Но как вы догадались, что линкор будет именно здесь?» Аристарх Петрович ткнул пальцем на появившееся на тактической карте огромное детальное изображение одинокого дрыдноута, находящегося всего в каких-то 2 млн километров от нас. Рядом с изображением светились характеристики корабля и его название Абдулхадир. Именно Абдулхадир я искал всё это время, тратя драгоценные часы вместо того, чтобы драться за переход Бессарабия-мадерский пояс. Именно на этот легендарный дредноут я возлагал свою последнюю надежду. Да, это было чертовски рискованно, потому как не найдя мы линкор в бескрайней темноте космоса, потеряй время и всё. «Можно было возвращаться на Тиру-7, поджав хвост и с невыполненным заданием. Как тогда я буду смотреть в глаза адмиралу Дрейку и остальным? Да черт бы с ними, с этими Янки, то есть Дикси. Я бы себя сам изнутри сожрал за такую оплошность». «Объясняю», — произнес я вслух, чтобы жилые и остальные офицеры на мостике понимали, чем мы занимались последние часы. «Без серьезной поддержки мы бы проиграли сражение за переход. Тут я неожиданно вспоминаю наших друзей-хунхузов». которые так ярко появились в последнем бою, но, к сожалению, никак не показали себя с хорошей стороны. Как вы помните, Абдул Кадир попытался было отвлечь внимание части флота командира Ричардсона на себя, но совсем ненадолго, после чего благополучно сбежал из сектора боя. Я сразу говорил, что на пиратов надежду лучше не возлагать. кивнул Жила, напоминая, как отговаривал меня от союза с Гуфеном. Помните, господин контр-адмирал, или будете отрицать? Да, помню. кивнул, соглашаясь я. Но выбирать тогда не приходилось, потому же я был уверен, что Гафень, не менее нуждающийся в нашей зрейком поддержке, и чем мы в его пойдёт до конца и будет нам верным союзником. Однако согласен, я просчитался, в какой-то момент убедив себя, что хунхузы будут драться отчаянно и не с празнуют труса. Пираты могут сражаться как львы это факт, но только когда окончательно прижаты к стенке. В этой же ситуации Гуфёнь, видимо, посчитал, что у него всё ещё остаются варианты на спасение собственной шкуры, и поэтому без изъления совести удрал. Ваша доброта когда-нибудь вас погубит, Александр Иванович, покачал головой ковторангжило с умным видом. Возможно, ты прав, согласился я. Поэтому сейчас, по крайней мере, на какое-то время, постараюсь вести себя совершенно иначе, буду жёстким и непреклонным, как ты. Да-да. Надолго ли вас хватит, адмирал? пожал плечами Аристар Петрович, за эти годы, что мы были вместе, хорошо успевши меня узнать. «Ну, пару часов, продержусь точно», — ответил я. «И сейчас всем вам это докажу». Жила и остальные офицеры недоверчиво переглянулись между собой. Похоже, они мне не очень-то верили. «Хорошо, сейчас увидите». В начале нашей кампании против американцев и османов я повел себя крайне легкомысленно, когда широким жестом передал Гуфенню и его команде, Один из лучших венкоров современности, продолжал я. В своё оправдание могу лишь сказать, что сделал это из благодарности Хонкузом, что именно их абордажная атака помогла захватить корабль, спасти одинокий и разделаться наконец с ненавистным яманом Каракуртом. Однако признаю, я погорячился, когда отдал столь ценный трофей пиратам, и сейчас намерен эту опролощности исправить. Слава богу, удовлетворённо выдохнул Кавторангжило. произнеся в полголоса, чтобы я не услышал. Васильков, наконец-то, начинает понимать, что война – это не шутки. Итак, исходя из всего вышеперечисленного, мною принято окончательное решение реквизировать имеющий нейтральный статус линкор «Абдул-Кадир» в пользу российского космофлота. Между тем продолжал я. «Корабль пополнит наши ряды, а нынешний экипаж...» Тут я запнулся. «Судьба нынешнего экипажа будет зависеть от их решения». «Согласны, будут хунхузы сдать линкор нам без боя или нет?» Последняя фраза была лишней, потому как никто из присутствующих, включая меня и Аристарха Петровича, не верил в то, что хунхузы добровольно покинут Абдул-Кадир, передав столь совершенный корабль, с недавнего времени ставший им домом, каким-то русским космоморякам, которые то дарят, то также легко забирают подарки. Конечно, нет. Пираты будут сражаться за линкор зубами и когтями, поэтому надо было придумать план, «Как их оттуда выкурить?» Именно над этим я и ломал голову последние часы, когда не хотел ни с кем общаться, и молча сидел, как истукан в своем капитанском кресле. К сожалению, ничем похвастаться не могу. Как ни напрягал я свое серое вещество, какие схемы не выстраивал, ни одна не подходила. Хунхузов, тем более хитрого и осторожного Го Фэня, после нашей с ним встречи, когда пират понял, с кем имеет дело, так просто не проведешь. А тем более, что капитан Гуфень помнит, как совсем недавно обижалась сектор обоя, и что я с ним за проявленную трусость пообещал сделать. Это я к тому, что Хонхузы из за опасений не пустят меня и моих людей на борт Абдул Кадира ни под каким предлогом. А ведь только так, проникнув на корабль под видом союзников и усыпив бдительность Гуфеня и его парней, можно было взять Ленкор под контроль. Однако сейчас я был на 100% уверен, что пираты не подпустят меня и на тысячу километров к себе, заранее ожидая какой-либо ловушки от русских. От безысходности я уже начал переживать, почему не спрятал на борту танкера, который прекрасно сыграл роль приманки, сильную абордажную команду из своих космоморяков и морпехов. Так можно было попытаться, хоть и с потерями той и другой стороны, но все-таки захватить Абдул-Кадир. Но я почему-то этого не сделал, возможно, не желая напрасного кровопролития. Что ж, брать Ленкор всё равно придётся, и теперь лишь единственным способом. Между тем, моя ловушка сработала. Во-первых, на радарах мы увидели тот самый пиратский Ленкор Абдул Кадир, который до этого момента прятался в таком же самом режиме радио- и электронного молчания, из-за чего его нельзя было обнаружить. Хунхузы, сидевшие, как я правильно предположил, на голодном пайке от нехватки топлива, Конечно же, не могли не клюнуть на такую заманчивую наживку в виде наполненного до краёв одинокого топливозаправщика. И в итоге включили двигатели и аппаратуру. Вот тут-то сканеры Афины и засекли координаты искомого линкора, а дальше лишь было делом техники прочертить кратчайший маршрут до цели. Афина, а за ней американские фрегаты Изменинец ринулись к точке пространства, где в этот момент пиратский линкор Уже подошел, и как огромный москит присосался к танкеру, заполняя свои полупустые баки энтарием. «Так как же вам все-таки удалось угадать, где находится Абдул-Кадир, господин контр-адмирал?» Не отставал от меня жила. «Система Бессарабия огромна, и хунхузы могли быть сейчас где угодно, но оказались именно здесь». «Гофень не такой дурачок, как им кажется на первый взгляд», — улыбнулся я, отвечая к авторангу. и пусть язык его, который, как известно наружу, не очень слушается своего хозяина, но голова, когда надо выживать, всё-таки у этого красавчика варит. А поэтому у Ленкор пиратов не мог находиться, как ты сказал, где угодно. Во-первых, хоть их ребят кончалось топливо, благо такой огромный Дредноут жрёт его в немириленных количествах. Во-вторых, Хунхузы никогда не оставляли надежды покинуть звёздную систему Бессарабия, в которой продолжаются боевые действия. и из-за присутствия военных кораблей, наших американских и османских, сильно не разгуляешься. Пиратам не нравится такое скопление военных. Они предпочитают нейтральные миры с хорошей логистикой гражданских судов и минимальными силами обороны». «Хорошо, Го Фэнь хотел убраться отсюда, решение логичное», кивнул, согласившись своими доводами, Кавторанг жила. «Однако зачем ему идти именно к нашему переходу? Ведь в системе таковых много». Тем более, что некоторые из них и вовсе не охраняются. Здесь же, у Мадьярского пояса, пиратам точно не дали бы переправиться в соседнюю провинцию османы. «А куда еще им идти, Аристарх Петрович?» — ответил я, пожав плечами. «Все другие переходы, кроме того, вблизи которого мы находимся, ведут во внутренние национальные звездные системы сектора контроля Российской империи. Нырнув туда, хунхузы еще больше отдалились бы от нейтральных миров, И рано или поздно попались бы на прицел наших либо американских боевых кораблей. К тому же запасы топлива у Гафения, как ты можешь собственными глазами наблюдать, на нуле. Так что с одной стороны, ты вроде бы свободен в действиях, лети куда глаза и радары глядят, но на самом деле, кроме как курсировать на холостом ходу вблизи врат Бессарабия-Модерский пояс, других вариантов у наших друзей-пиратов не было. Видимо, в расчёте на то, что османы когда-нибудь отойдут от перехода, Гуфёр не прятался поблизости. Да. Всё складно у вас получается, согласился Рестарт Петрович. И этому я несказанно рад. К чему именно? К тому, что служу под началом такого умного дивизионного адмирала. Ладно, с дивизионным адмиралом не перегибай, отмахнулся я. Где ты видишь под моим началом дивизию? Скоро будет, поверьте, Александр Иванович, уверенно ответил кавторанг. Причём даже посильнее, чем ваша любимая 27-я линейная. Не бередит душу, вздохнул я, снова обращаясь мыслями к моим товарищам. Как там сейчас сражаются с превосходящими силами противника наши храбрые черноморцы? Не додевал ли очередных ошибок усатый адмирал Самсонов или взялся наконец за голову и понял, что перед ним не воляжные османы, а куда более хитрые и сильные враг? Как поживает моя подружка Великая княжна? Всё ещё не простила за мои выходки и потерю Афины? Мне очень захотелось увидеть сейчас Стасю хотя бы на экране и показать, что её Ленкор вот он, целый невредим, снова сражается с врагами, а рядом Аристарх Петрович и космонавтики её экипажа. Ничего, ничего. Да с бог, скоро увидимся. А иначе зачем всё это?